«Эпилог. Очнулась!» Слова Саманты были первым, что я услышала, едва пришла в себя и открыла глаза. Резко сев, почти мгновенно прищурилась от слишком яркого, как мне показалось, света, заливавшего комнату. Лишь секунду спустя принялась облапывать свое тело, так не кстати вспомнив, что в тоннеле без зазрения совести и стыда щеголяла в чем мать родила, прикрытая только грязной тряпкой которая почти ничего не скрывала от посторонних глаз. Правда, тогда хранителям было не до моих красот. Все они видели только Муни, этого чертового обманщика и предателя. «Алекс!» – выпалила я и попыталась было выбраться из постели, когда чьи-то руки вернули меня в горизонтальное положение. «Лежите, мисс Кейра». Вот тогда я поняла, что в комнате общежития, где очнулась в собственной кровати под собственным хвала богам одеялом, мы с сэм находимся не одни В лорд ввудхаос я нашла его взглядом за мгновение ока перед глазами промелькнула едва ли не целая жизнь и уж точно последний ее фрагмент ужасный и до сих пор вызывающий дрожь по коже алекс повторила я глупо деканторн все сам вам расскажет когда придет сюда пояснил крыса и вздохнув тяжело оперся на трость в навершии которой больше не было камня. Первой мыслью была о том, что Алекс, судя по словам канцлера, жив, и это было самым главным. Но что насчет остального? — Где Муни? — спросила я. — От него мы избавились, полагаю, навсегда. Проговорил Водхаус устало. — Кира, лорд-канцлер сидел с тобой все это время, пока господин декан отсутствовал, — пояснила мне Сэм. Сама она выглядела вполне сносно. И не скажешь по ее здоровому виду, что кое-кто недавно умер и воскрес. — Алекс был здесь? — поинтересовалась я. — Был и скоро придет. Крыса распрямил спину. — А мне кажется, уже пора, мисс Кейра. Я рад, что для всех нас все закончилось благополучно. — Но что там произошло? — спросила тихо. Ориан был слишком слабым магом для такой могучей силы, которую приобрел. Он не выдержал ее давления. А я вынудил его использовать все те резервы, которые он только смог призвать. Он погиб? Сила камней разорвала его на части. Увы, и то, что осталось от господина Муни, теперь лежит под развалинами старого королевского замка. Я считаю достойная могила для такого злодея. Что уж говорить, он долго водил нас за нос. А я ведь грешным делом стал подозревать бедолагу Макклеона. Думал, что он подстроил свою гибель. А на деле канцлер хмыкнул. Ориона стоило уважать за то, что смог нас всех обхитрить. Но человеком он был гнилым. Не вижу ничего такого, за что можно было бы уважать лица, произнесла я. Хотела напомнить лорду-канцлеру, что Орион убил несколько магов и свою жену пусть чужими руками, Она не решилась. Старого хранителя не хотелось обижать. Мне казалось, что сейчас он просто ищет оправдание своему жесткому промаху и тому, что сразу не понял сути игры, затеянной Муни. — Что теперь будет с кругом? — спросила я. — Судя по вашему виду, сила вернулась. — Да, теперь ее не сдерживают камни-амулеты, но она вернулась к нам, так как изначально выбрала нас. Проблема только у Геры, ведь нашей совы не было в тот момент в подземелье, когда Ориан погиб, а магия высвободилась. Но мы это решим. Главное, что сейчас миссис Вайс пошла на поправку. Но как вы догадались о том, как уничтожить Ориана? Спросила я, понимая, что канцлер вот-вот уйдет. Я не был уверен, просто рискнул, признался мужчина. Понимаете, мисс Конрад, у нас не было другого выхода. Ему не нужно было продолжать. Я и так уже все поняла. «Отдыхайте, мисс Конрад», — откланялся повторно маг. «Полагаю, сейчас придет ваш жених и расскажет вам то, что не успел рассказать я». Проводив взглядом канцлера, опешила от его слов настолько, что сначала не смогла произнести ей слово. «Жених?» — проговорила, только когда за хаузом закрылись двери. «Ага», — кивнула Саманта. «Это еще что за новость!» Не выдержав, снова села. «А меня он спросить не забыл?» «Спросят обязательно!» Рассмеялась Саманта, и, словно услышав наши слова, в дверь тихо постучали. Мы с соседкой переглянулись, и она направилась к двери, уже заранее догадываясь о том, кто стоит за ней. Я уже готова была произнести имя Торна, когда увидела, что на пороге стоит Марион. Заметив меня, парень оживился. «Можно?» — спросил коротко. Сэм пожала плечами, а я кивнула. Рыжи проскочил в комнату и, подойдя ближе, жалостливо посмотрел на меня. Кажется, он уже был в курсе того, с кем познакомился сам и познакомил нас с Сэм. «Мне так жаль!» — только и произнес он. «Ты уже все знаешь?» — спросила тихо, и парень кивнул. Академия гудит, словно улей. Профессор Муни погиб. Мы, конечно, знаем не все, но ходят невероятные слухи, и, если верить им, ты сыграла в произошедшем не последнюю роль, как и Дэвид. Черт с ним, с Дэвидом! Отчего-то разозлилась Саманта, и мы с Крофтом посмотрели на нее. Никак не могу взять в толк, как ты не разглядела его сущность, не выдержала я. Этот гад имел при себе амулет, пояснила девушка. Я узнала об этом сразу, но не придала значения. Решила, что он просто не желает, чтобы кто-то рылся в его чувствах. Я и сама бы не хотела, чтобы в моей голове шастали непрошенные гости. Она зло улыбнулась. Вот доучусь до победного конца, и никакие амулеты мне не будут преградой для того, чтобы понять, кто есть кто. «Ага», — только и сказала я. И снова стук в дверь. Мне даже стало смешно. Еще никогда эта комната на моей памяти не видела столько посетителей одновременно но когда Саманта отправилась открывать, оказалось, что за дверью находится тот, прихода которого я ждала все это время. Подруга тотчас схватила за руку Мариона и потянула к двери, явно желая дать нам с Алексом возможность поговорить. «Добрый день, господин декан», проворковала она, выходя из комнаты. «Я могу войти?» спросил он, и сам кивнула. А затем, едва Торн переступил порог, вытолкала из комнаты Рыжего, Я отправилась за ним следом, плотно прикрыв за собой дверь. Я же осталась лежать и лишь смотрела, как мой волк идет ко мне, напряженно вглядываясь в мое лицо. — Кейра! Кейра" — просто произнес он. И уже через секунду я оказалась в крепких объятиях господина декана. А еще несколько секунд спустя меня поцеловали так, что мир закружился, и я была вынуждена вцепиться в широкие плечи. Впрочем, это было весьма и весьма приятно, как и его поцелуй. Сильный, страстный, будто открывший все грани внутреннего мира моего мужчины. Его желания и страхи. В поцелуе я ощутила горечь от потери, которая могла бы быть, не придя на помощь остальные хранители круга. В кои-то веки они начали действовать заодно. И теперь, думаю, круг обретет былое могущество. Даже под руководством господина ректора. «Лекарь приходил к тебе несколько раз. Сказал, что магия восстанавливается быстро» несколько царапин заживил целебной мазью. Проговорил волк, обхватив широкими ладонями мое лицо и жадно всматриваясь в глаза. — Боги, Кейра, я чуть с ума не сошел, когда решил, что потерял тебя. Мы несколько мгновений просто смотрели друг на друга. Слова были не нужны. Я чувствовала его любовь и его силу, которую Алекс хотел разделить со мной. И я была не против. — Как ты спасся? — спросила чуть позже, когда Торн перебрался на кровать, велев мне прилечь. Сам он сел с краю, но мою руку упорно держал в плену своих пальцев, будто опасаясь, что я убегу. — Ты будешь удивлена? — загадочно ответил Алекс и улыбнулся. Комнату завалило так, что я уже не надеялся спастись. Но мне помогли. — Кто? — ахнула в нетерпении. — Лорд-канцлер! — Торн выдержал паузу и продолжил. Кажется, твоя Ба и хаос были правы. Этот метаморф. Снова пауза, во время которой у меня застыло сердце. Этот зверь – твой отец. Именно он и вытащил меня через портал. Нет, предупреждая еще не прозвучавший вопрос, сказал Алекс. Он не превращался в человека и ничего не просил передать. Но я знаю, это был мистер Конрад, и, думаю, он ушел туда, откуда его призвал Муни». «И что это за место?» Как я не старалась, голос подвел. Сломался, превратив окончание фразы в какой-то невнятный писк. Мы с Фотхаузом решили, что Муни нашел способ привязывать мертвых, дарвать им жизнь здесь, среди живых. Поэтому Метаморф не был постоянно рядом с Орионом. К сожалению, пока мы не знаем точно, но лорд-канцлер сказал, что подземелье разберут, и тогда мы найдем книги... Записей или хоть что-то, оставшееся после Ориона. Костив глаза немного помолчала. Я так и не приняла метаморфы. Он убивал людей по приказу Муни, но все же убивал. Так что, думаю, подобный финал для нас обоих очень правильный. Я лишь надеюсь, что место, куда вернулся отец, будет для него раем. Ведь все же он нашел в себе силы помочь. Спас для меня Алекса. «Миссис Конрад уже была у тебя с пару часов назад» сменил тему Торн. Я попрошу передать ей, что ты пришла в себя. Она, кстати, собирается вернуться в ваш дом. Раз уж мир снова в безопасности, пошутил волк. А я вспомнила о том, что сказал канцлер и была выдернула руку из захвата Алекса, но потерпела поражение, так как волк лишь крепче схватил меня, явно не желая отпускать. — Знаешь, мне тут одна птичка напела, что у меня есть жених, — сказала я, глядя глаза в глаза Алексу и отмечая, как широко растекается по его лицу улыбка. «Может, не птичка, а, к примеру, крыса напищала?» – пошутил он. «Что за слухи? Еще одна попытка высвободить руку увенчалась полным провалом». «Это не слухи, а чистая правда», – отчеканил декан. «Вот только ты пойдешь на поправку, и мы сразу же все узаконим. Я не намерен терпеть до конца твоего обучения пять долгих лет но могу подождать с волчатами. — С котятами! — поправила я торно, и только потом поняла, что сказала. Кровь бросилась в лицо. Стало жарко и трудно дышать. Но моему дикану все было нипочем. Вместо того, чтобы успокоить меня, он добавил масла в огонь, достав из кармана бархатную коробочку и протянул ее мне. — Когда стало ясно, что с тобой все в порядке, я сразу отправился в город. Сэм, твоя ба и Рихард были рядом а у меня нашлось важное дело, — сказал мой мужчина. Я понял, что едва не потерял тебя. Я осознал, что жизнь без моей дрянной кошки для меня больше не жизнь, а жалкое существование. И пока всякие рыжие и наглые коты не лишили меня шанса на счастье, возьми это кольцо и ответь на один вопрос. Кажется, я разучилась дышать. В голове мысли кружились стаи, такие сумбурные, такие противоречивые. Но я смотрела в глаза своему волку и понимала, что скажу «да», совершенно точно скажу. Вот только пусть не думает, что после этого я изменюсь. Нет, придется нам обоим привыкать друг к другу, узнавать друг друга. Но для этого впереди целая жизнь. Долгая, счастливая, наполненная радостью и теплом. И, конечно же, любовью. А еще еще я обязательно доучусь и стану настоящим боевым оборотнем». Голос Алекса нарушил ход моих розовых мыслей. Моргнув, я застыла, услышав его фразу. «Кейра Конрад, ты выйдешь за меня?» Порадовало то, что в его глазах в тот миг не было наглой самоуверенности. Все же тот факт, что в моей комнате Торн застал Крофта, сыграл положительную роль. «Кейра!» — почти прорычал Алекс, А я открыла коробочку и оценивающе посмотрела на золотое обручальное кольцо с россыпью драгоценных камешков. Красивое, ничего не скажешь. Даже стало интересно, подойдет ли по размеру. А вот и проверим, — подумала я и решительно надела кольцо на палец. Думаю, моему волку другого ответа было не нужно. И главное, кольцо село идеально. Впрочем, кто бы сомневался.